Глава девятая. Зима. С середины ноября на новгородские земли пришли сильные холода. Но еще две недели сверху шла мелкая ледяная крупа. А потом ударил такой сильный мороз, который за два дня сковал ледяным панцирем все реки, ручьи и болота. Деревья и земля трескались, пропитанные сверх всякой меры влагой. Непроходимые ранее пути и дороги с приходом холодов начали открываться, и во все стороны из поместья пошли летучие отряды — Коржку, Смоленску, Демьянску, Русси, Псковские, Рязанские и Ижорские земли. В их задачу входило найти родственников своих бойцов и школьников, загрузить их в нарты из оленей упряжек и вывести потом в Андреевское. В большие селения не заходить, держаться всем в кулаке, ночлег разбивать подальше от людей. Инструктировал эти отряды сотник. Приглядывайтесь ко всему, присматривайтесь, но сами в досуже разговора кем не вступайте. Для всех вы купеческие караваны из Суздаля с сильной охраной, ищущие зерно. Но зерна нигде нет, вот вы его возвращаетесь теперь пустыми домой. А люди что вывозятся на санях, ну а людей вы с собой прихватили за хорошую плату. Что уж вам совсем пустыми что ли домой возвращаться? Уходила в дальнюю дорогу девять отрядов. В каждом из них было по два десятка верховых воинов и по десять саней конных и оленьих упряжек. Дозорные и рейдовые группы ушли по окрестностям еще раньше. На всех подступах к усадьбе, Выставлялись теперь карантинные посты и засады. Десятки рулонов штук черненой и красной материи пошли на мелкую ленту, развешанную вокруг поместья. «Черная смерть! Черная смерть! Между ежелбиц, крестцов и Лычкова бродит!» Понеслась весть по деревской пятине, а потом и по всей Новгородчине. Люди этих мест стали бояться. Все непонятное и подернутое страшной мистикой, казалось им опасным и пугающим. Как и предполагалось, к декабрю месяцу у многих жителей сел, хуторов, розчищ и погостов из окрестных Петин закончились последние запасы зерна, которые до последнего придерживали еще, надеясь, отсеяться весной. Но теперь надежды дожить до нее уже не было. а о посевах можно было и вовсе забыть. Многие начали забивать последнюю птицу и скотину. Оставалось еще только вываривать до вонючей кашицы старой шкуры и обувь, да продержаться хоть немного, или же искать пищу там, где она должна была быть. — В город, в город надо идти! — слышалось во многих избах причитание страдальцев. Там монастырские подвалы глубокие, зерном доверху засыпаны в склянь. Там в крепостях на случай вражья осады тьма зерна заготовленного есть. Там богатые купцы рожь на черный день припасли в своих огромных амбарах. Вот где можно продержаться до лета. Чайне звери они не дадут православному люду в конец вымереть». Первые партии доходящих до конца из окружающих поместья селений начали пребывать в усадьбу уже в конце ноября. Грязные худющенькие тела детишек, закутанные в рванину, принимались самыми первыми, за ними уже шли их родители. Всех их для начала кормили жидкой тюрией на курином бульоне, затем мыли, стригли и обрабатывали от вшей. Потом одевали в простую и теплую одежду и заселяли в бараке общежития. В каждой комнате дежурил посменно курсант воинской школы, следящий за состоянием новых жильцов, ибо санитаров на всех не хватало. Людей кормили и отпаивали горячим. Главным было дать им восстановить силы, все остальное уже будет потом. Подходило время отправки дозорного эскадрона в Новгород. Поход на дерб от Пскова князь Ярослав не отменял. Около столицы уже начали собираться дружины из Владимира Суздальского и Переславль-Залезского княжеств. В самом же городе сейчас назревал бунт. Переполненные толпами голодных, прибывших из всей округи беженцев, он бурлил на площадях и посадах, бил в вечевой колокол и искал виноватых во всех своих бедах. Не будь под рукой у князя и господней верхушки нескольких тысяч профессиональных воинов из этих вот собранных дружин, то всепоглощающий пожар и разрушения охватил бы Новгород уже в декабре месяце. Дозорный эскадрон готовился к выходу из поместья в сторону Пскова. Именно там ему предполагалось соединиться с дружинами Ярослава, и уже затем, вбрав к себе псковские полка-полчения, Дождавшись князя, всем вместе им следовало ударить по немецкому дерпту. Андрей Иванович, четвертый выпускной курс в поход просится. У них как раз должна начинаться двухмесячная полевая практика. Может, отправим ребят с эскадроном, чтобы они опыта набрались. Обратился к комбригу начальник воинской школы. «Василий Андреевич, командир хороший, не допустит чать, чтобы они лишнего там рисковали. А им самим от того все польза будет». «Хм...» — почесал сотник лоб. «Большой войны все равно, думаю, не будет. Ребята все легонькие, обозные навыки они отменные давно выучили. А закрепить их на большом выходе действительно полезно им будет». Зато по дополнительному пуду муки, а то и по два, можно будет в каждой сани загрузить. — Ладно, — хочет свиревич, — наконец определился Андрей, — у нас восемь десятков и еще плюс двое из четвериков Доведи до них, что завтра в пять утра от нашей усадьбы по всему большому карантинному кругу объявляется общий старт для всего их четвертого курса. Те двадцать пять курсантов, которые преодолеют все трудности пути и придут первыми, получат в награду право идти в поход. Все же остальные будут проходить лесную практику в дозорах здесь. И предупреди парней, что бежать им просто так никто не даст. По пути им будут всячески мешать и устраивать им засады. Вот пусть и выкручиваются, как только могут. Из условий... только то, чтобы в группы они более пяти человек не сбивались. Ну и это, аккуратней пусть будут, у них как-никак уже боевая сталь в руках, чтобы наших там засадников ненароком бы не поранили. — Все понял, доведу до всех, Андрей Иванович! — кивнул кочет и направился, хромая, на общее построение школы. — Один день, даже половина на подготовку осталось крикнул ему вслед сотник. Не опекай их там лишнего, поручик. Пусть сами выкручиваются. а Они без пяти минут, как выпускники. Воздуха легким не хватало. Грудь ходила ходуном, словно мехами, загоняя такой нужный уставшему телу кислород. Вот уже пятые сутки шла эта выматывающая гонка. Позади была уже половина пути. Миновав вершину путевого треугольника у крестцового погоста, лыжники приняли на юго-запад в сторону Лычкова. Первая засада выметнулась из сугроба возле ежилбиц. Ребята были свежими и отбились от хлещущих шестами пластунов довольно легко. Только Митяй получил с оттяжкой по хребту, отступая самым последним. Вторая засада слетела с сосен под озером Ямным, Отбились они и от нее, и опять не повезло их старшему. Огромный, отливающий лиловым цветом синяк, показывал место удара лишака под левым глазом. Его пятерка из лучших друзей — Маратки, Петрухи, Игнатки и Оськи — решила держаться вместе, невзирая ни на что. И шла она теперь в самой середине гонки. Далеко вперед нее ушли грубкие единицы из природных лесовиков, с детских соплей, привыкших бегать на лыжах. У этой же пятерки был Маратка. Он как мог старался, вылезая из кожи вон, но природному степняку не хватало лыжной сноровки, и теперь он тянул их всех назад. «Бросьте меня, братцы! Уходите сами вперед! Из-за меня же не поспеете к концу!» пя просил он в очередной раз своих друзей да пошел ты обозленно ругнулся осьочка ты за кого тут нас принимаешь то берендеич вместе везде были и в этот поход тоже вместе пойдем хватит болтать рыкнул митяй силы берегите а болтусы петро пошел вперед через пять верст привал готовь пару часов роздах на дневке нужно будет дать и, резко опережая четверку друзей, по примятому десятками лыж снегу вперед устремился их лучший бегун. Митяй, как лидер группы, выбрал свою тактику, разбив мысленно весь большой внешний карантинный треугольник из 280 верст, на примерно равные восемь отрезков пути. Группа шла без резких рывков, ориентируясь на самого слабого своего лыжника. Вперед по команде всегда выдвигался самый быстрый пётр, который сам, будучи из потомственных заонежских охотников, выполнял главную роль во всей группе. На нем была подготовка ночлега и дневок. Когда ребята до них дотягивали, всех их здесь уже ждал костер и горячий мясной взвар в котелке. Затем был отдых, и уже после него группа двигалась дальше. Плетясь в самом начале гонки позади всех команд, через три дня такой грамотной тактики их пятерка уже переместилась в крепкую середину и постепенно начала набирать темп. Многие просто не выдерживали большой нагрузки, отдав основные силы в своем первом рывке. Да, видать, и засадники хорошо погоняли лидеров. Все, братцы, собрались и вперед. Петя, тебе, как обычно, костер затушить, прибрать здесь все и потом нас догнать. Воська, возьми мешок разведчика у Маратки, Игнат. На тебе будет полог Группа, вперед. И опять потянулись снежные версты. На седьмой день пятерка уже выходила в голову гонки. Впереди, конечно, были грубкие единицы лесовиков, но сил на последний рывок хватало, и ребята готовились ускориться. «Группа! Внимание! Справа цель! Пять сотен шагов!» — рявкнул Петька, оглядывая окрестности с обрывистого берега поломити. «Блин! Но ведь пара десятков верст до нашей ямницы осталась, а там будет уже и усадьба!» — с досадой подумал Митяй. «Опять эти засадники, что бы им! Это ведь уже четвертые по счету!» «Группа к бою!» — и он сорвался со спины самострел. Но вокруг было на удивление тихо. Не выпрыгивали со свистом из сугробов пластуны, норовя влепить по ногам или по телу палкой. Не били по рукам и по груди тупые стрелы. Вокруг царило полное безмолвие. «Что там петь?» — выдохнул Митяй, забираясь к другу. «Да вон на реке то ли сани, то ли еще непонятное чего стоит. Вокруг них кто-то в черном лежит». — ответил курсант и протянул руку в том направлении, где действительно что-то темнело. — Группа. Разобраться по берегу, идем полукругом. Отдал команду старшая звена, и пятерка поползла к цели. На льду стояли небольшие сани, а возле оглобли лежали без движения исхудавшие мужчина и женщина. В санях вдруг кто-то шевельнулся. Подкравшись, Митяй заглянул вовнутрь. какой-то трухе из обглоданных веток и обрывок от тряпок и шкур внутри саней лежали семеро детишек возрастом от двух до десяти лет от роду. Самая старшая из всех девочка гладила головку малыша и, поправляя на нем рванину, что-то тихо шептала. Лицо у нее было обтянуто кожей, и на нем лишь светились внутренним живым огнем большие глаза. Такими же исхудавшими были и все те, кто сейчас тут был рядом. — Петя, проверь старших. — Ребята, глядим малышей. Резко бросил команду Митяй и перегнулся через борт саней. — Что ты, милая? Откуда вы будете? — Дядечка, мне бы хлебца Ванечке дать. Он уже с ночи совсем не плачет и холодненький весь. Еле выдохнула слабым голоском девчушка и снова погладила малыша. Митяй потрогал его головку. Она была ледяной. — Командир, старший холодный уже. Все, отмучились они. — Митяй, трое дышат еще из детинцев. Прошептал над треснутым голосом Оська, прощупывая с соседнего борта всех малышей. — Петро, бегом к ближайшей роще. Разжигай костер, ставь воду греться. Просипел сдавленным голосом Митяй. — Группа, берем сани и катим их за Петькой. Ну, взяли! и страшный обоз покатился к берегу. Как ни пытались отогреть и спасти всех, кто был в санях, однако в живых осталось только трое. Четвертый малыш умер на руках у Маратки, когда он закутывал его в свою меховую куртку. «Господин подполковник», — докладывал командир Большой Пластунской сотни севастиян В усадьбу вошла последняя тройка курсантов. Пятерки под командой Митяя нет. Она шла уже в головных, но пропала где-то Золочкова. На их поиски вышла вся дозорная сотня. Через несколько часов в усадьбу подскочил гонец, который доложил. «Пятерка Митяя нашлась. На нее наскочил один из наших дозоров. Через несколько часов они будут, и не одни. Замерзли ребята сильно. Принимай детей». Устало попросил встречающих Дмитрий. Трое из девяти человек большой семьи в живых осталось. Вы их не разлучайте только. Там Акулинка за старшую. Так она без них все равно никуда не пойдет. Из-под старых калинцев на торжок бедолаги шли. Наделись там от голода укрыться. Да видно, у родителей уже сил не осталось. Об одном только жалеем. что на пару часов раньше на эту поломить не вышли, всего на пару бы часов пораньше туда поспеть, так и еще одну душу сберечь бы смогли. И он махнул с досада рукой. Ребята были вымотанные до предела и замерзшие. До встречи с дозором все свои верхние меховые куртки были у них отданы детям. Четвертый курс воинской школы замер на построении перед зданием штаба. А рядом с ним стоял в строю и дозорный эскадрон, готовящийся к выходу на Псков. По итогам лыжного пробега по большому карантинному кругу определилось 25 человек-победителей от воинской школы, коим доверено идти в дальний поход, зачитывал кочет Вирьевич приказ по бригаде. Иван Ложкин, Роман сын Петра, Третьяк сын Густояры, Михаил Белозерский, Яков Бондарь. Ну, вот и все двадцать пять счастливчиков. Как-то уже безучастно думал Митяй. Все правильно, все эти ребята достойные. Ну, да и ладно, зато где-то в лекарских бараках под постоянным присмотром сейчас отогреваются три человечка, три живых души. «Осовым распоряжением командования», — повысил голос начальник школы, «а босс дозорной сотни, выходящей на Псков, дополняется пятью санями с возничьими из воинской школы. Те сани комплектуются курсантами Маратом, сыном Азата, Петром Онежским, Игнатом Никодимовичем, Осипом Третьяковичем и Митрием Андреевичем». Им же от воинского совета бригады от лица ее командира лично за человечность и за примерное мужество объявляется особая благодарность названной пятерке выйти из строя. Парни стояли перед тремя сотнями глаз и перед улыбающимися лицами курсантов и старших воинов, и в грохоте хлопков множество ладоней все не могли поверить, что это сейчас происходит. Именно с ними. «Ну, в добрый путь, сын!» — провожал дозорный эскадрон сотник. «Ты там, Василий, особо-то не геройствуй. Сломя голову и без оглядки вперед не лезь. Что-то не нравится мне весь этот ваш поход. Ох, и не то время выбрал Всеволодович, чтобы рыцарей-крестоносцев к ногтю прижать». — Да ты сам знаешь, я и тебе давеча тоже говорил, что наши послыхи донесли, дескать, не жалуют всковичане нашего князюшку. В их верхушка хочет от Новгорода и полной независимости. А посему с рыцарями ордена меченосцев да с епископом рижской епархии они что-то там сейчас у себя мутят. Вы там глядите повнимательнее и всегда сторожко держитесь. чтобы только между двух жерновов в этом выходе не оказаться. Они то раздавят вас, как котят под этим псковом. Если что-то будет не так, то уходите сразу же домой через Новгород. Поглядите там хорошенько, может, малолетним княжищам ваша помощь понадобится. Да и наши люди не все еще оттуда ушли. Глядишь, и вывезете кого с собой в поместье». На Псков уходило три конные сотни, о, три конь. Три десятка саней везли на себе провиант для всей рати и корм для их лошадей. А в это самое время в тереме псковского посадника заседал совет господ. С ними же здесь сидели посланник Атришского епископа Альберта и еще трое старших братьев-рыцарей, представляющих орден меченосцев. Как водится, совет этот проходил весьма шумно. Все друг друга уже несколько раз обозвали, а кое-кого при этом даже успели потаскать за бороду. Господние мужи сидели все красные и разгоряченные. И только лишь немцы с надменной холодной улыбкой поглядывали по сторонам за всем этим действием. «Русские дикари, варвары, ну, что с них взять?» — думали они. «Ничего, совсем скоро дойдут руки до этого Пскова, и здесь разместится приличная крепость с костелом. А всех тех, кто не примет правильный крест, можно будет просто порубить, как это уже было в том же русском Юрьеве, и что именно сейчас и делается по всей Восточной Прибалтике. Но пока эти бородатые варвары нужны нам для противостояния с сильным Новгородом». и датчанами, поэтому улыбаемся, просто смотрим на всю эту дурь и дичь и снова улыбаемся. «Ярослав войско большое собирает под Новгородом!» — горячился Тысяский твердило. «Если мы под руку ливонцев сейчас же не перейдем, так нас, высоких господ Пскова, всех тут в тюрьмах повырежут». Наших чат и жен в прорубь на реке Великой затолкают. Для черного жлюда мы объявим на площадях о выгодном предложении немцев. Они уже нам десять саней муки сюда завезли, и еще столько же с их главными войсками скоро подойдет. Нашему Пскову голод не грозит, в отличие от спесивых новгородцев». У них там княжьи дружина уже все запасы, небось, подчистую подъели, пока там вои к походу собирались. Вот и пусть теперь еще собак да кошек у себя жрут. И нечего нам свою волю навязывать, мы хотим сильного мира сего руку держать. На то мы порешили. Фактически Псков, откачнувшись от общерусской политики, переходил на сторону усиливающегося Запада. Новгородское влияние в управление этой земли сходило на нет. Многие сторонники князя Ярослава и Новгородской республики были вынуждены бежать из города с семьями. Тот же, кто этого не успел сделать, погиб.